Глава двадцать «Ветераны, отбытие и недруг близко» Второе кольцо «Царицын», усадьба Евсеевых Как я и предполагал, парни прибыли на той самой новой машине, что походило размерами на небольшой танк, да и не с пустыми руками, а совсем необходимым для нашего путешествия, ну или просто моего. К тому же Вадим оказался весьма умным парнем и подъехал не с главного входа, а с грузового. Нагрузив все пожитки на свои ветеранские плечи, те гуськом и в быстром темпе друг за другом стали передвигаться к уже открытым мною воротам. «Захар, шикарная усадьба, мне по душе!» Еле выговаривая слова, задыхаясь, и распластавшись на плиточном полу, изрек радостно Лене, делая попытки выпутаться из переплетения различных ремней снаряжения. «Или нам теперь к тебе обращаться, Захар Александрович!» Также тяжело дыша и пересев рядом с тремя другими ветеранами на корточке, задал свой вопрос Вадим. «Как меня называть, давайте решим после нашего разговора», уклончиво ответил я. «Раз есть силы языком трепать, бросайте все здесь и шагайте за мной. Разговор есть». И не стал выслушивать каких-либо пререканий и усталых стонов, зашагал в сторону гостиной. Хотел в кабинет, но пусть Рита поспит. сахами ухами пыхтя, кряхтя, тяжело дыша, а также переминаясь с ноги на ногу, парни потащились за мной, внимательно разглядывая убранство внутри усадьбы. «Действительно роскошно!» — деловито сообщил Ярик, не сводя взгляды с хрустальной люстры под потолком, когда все разместили свои задницы на только что купленной мебели. «Ты быстро поднимаешься!» После недолгой заминки с добродушной улыбкой заключил Ваня. «Официально мне здесь ничего не принадлежит», заметил я, чтобы вести в курс дела, а после обвел пальцем все вокруг. «Все это имущество моей рингацией». «Можно я тоже стану твоим бригадцем? – заржал весело Леони, но того тычком под дых быстро привел в чувство рядом сидящий Соловьев. «Эй, твою мать, да я шучу!» «Чего ты начинаешь?» С обидой выдал тот, потирая ушибленное место. И тут же перевел взгляд на меня. «Прости, Захар, хреновая шутка». «Не парься. Безные словечки эти уже неосознанно использую». «Ты хотел о чем то поговорить, Зиантар?» Взял слово Вадим, и остальная троица разом замолкла. «Мы тебя слушаем, внимательно». «Надо же, он впервые меня назвал по прозвищу». Вот и подтвердились все догадки, кто у них негласный лидер. А жаль, Соловьева я хотел сделать кем-то наподобие Каткова и оставить здесь. Все задатки у него для этого есть. Ладно, сами пусть решат, если согласятся. Прежде чем я начну, никто не хочет предположить, куда мы направимся. Но четверка ветеранов почти мгновенно и друг за другом обнажили зубы. — У нас тут спор наметился, и мнения разделились, — скрывая улыбку, добавил Вадим. — Так что мы бы хотели услышать это от тебя. «В таком случае не буду тянуть резину и скажу, что в ближайшие дни мы направляемся в пятноту лайвах под листой, произнес я, наблюдая за их реакцией. «Но если кто-то хочет отказаться и уйти, вы знаете, где дверь. Но если кто-то из вас после этого хоть словом обмолвится о том, что здесь услышал, или начнет трепать языком, упоминая мое имя или имя моей эрегации, по причине нашего знакомства в прошлом смерть ваша будет безболезненной». Несколько секунд стояла мертвая тишина, а на лицах ветерана сквозило лишь напряжение в купе со слабым удивлением. Но в следующий миг гостиная взорвалась от хохота Ярославы и Леонида. «Бабки на бочку!» — рявкнул победоносно фанатик оружия, подскочив с кресла, а после декущего уставился на чуть понурых Вадима и Ивана. «Мы же говорили вам, что это пятно, а вы стигма то, стигма сё!» — передразнил тот друзей. «Толдуйте ли что Захар не настолько безумен?» «Безумен? То есть меня считали безумцем? Хотя зерно истины в этом есть. Да и судя по их реакции, я стал слишком предсказуемым. Либо они просто привыкли, как здесь принято говорить, к моим закидонам. А еще радуюсь, что чутье меня не подвело». «Ладно, не мельчиши, голова уже тебе болит», — отмахнулся Соловьев от Леонида. «Позже рассчитаемся». «Как понимаю, вы все согласны». хмыкнул яблодя всех воителей взглядом. Честно и за честность Зиантар!» — вновь взял у слова Вадим. Лицо его разгладилось, и говорить тот стал со всей серьезностью. «После твоего предложения работать на тебя согласился бы только дурак. Или уж сумасшедший бы сорвался с насиженного места в гамбитах и стал подчиненным юного пацана. Но чем больше мы узнавали тебя, тем больше понимали, что слова твои не расходятся с делом. Да и чего греха таить!» Соловьёв вдруг глубоко вздохнул и поочередно глядел на друзей. «Благодаря тебе мы смогли продвинуться в ранге, причем перепрыгнув сразу ступень. А твоя победа на Аринаре и этот особняк лишний раз доказывает твою правоту. Даже после того, как дали тебе своё согласие, мы сомневались какое-то время. Ну и так уж получается, что ты нашел тех самых сумасшедших, о которых я говорил вначале». И слабо улыбнувшись, тот заключил. «Конечно, мы согласны». Зря сомневался, но натура Реанорца говорит сама за себя. Все же Земля отличается от Мировина. «Раз так, то могу дать вам свое слово, что вы все вернётесь живыми назад и даже станете сильнее. К тому же, если у нас всё сложится в пятне, то в дальнейшем я планирую отправиться в стигму». Теперь пришла очередь гагатать Вадима и Ивана. Те не специально стали насмехаться над поникшими друзьями. «Ты же не думал, что мы поведем себя как крысы на тонущем корабле?» — разбиялся задорно Леоня, вновь вскочив на ноги, и стал шагами мерить гостиную. «Царское слово тверже гороха. Мы сейчас, ого-го, как сильны. Да мы это пятно в бар и не рок скрутим». А после резко остановился и с мольбой в глазах посмотрел на меня. «Я надеюсь, мы будем ошиваться по внешнему сектору». «Посмотрим». С широкой улыбкой заключил я, отчего Костров тяжело вздохнул и покорно вернулся на своё место мелкими шажками под дикий хохот приятелей. «Завалитесь!» — ревкнул безлобно тот. «Спросить ведь должен был!» «Но это был не единственный вопрос на повестке дня», — повысил очень голос, и смех тотчас прекратился. «Так уж вышло, что завтра для охраны усадьбы из Плеяда прибудут с десяток воителей, и этими людьми должен кто-то заправлять». «У Риты и без того будут свои дела. Поэтому сейчас вам дается выбор решить, кто будет этим кем-то. У вас есть пять минут, а мне нужно переговорить с Тулаевым». И легко поднявшись с насиженного места, отправился в пешую прогулку по усадьбе. Виктор заранее предупредил меня, чтобы я назвал точное количество людей, уходящих со мной. Жетоны разрешения на посещение пятен и находятся под чутким руководством глав родов и самой имперской канцелярии. потому как почти больше половины всех пораженных мест находится под юрисдикцией Романовых. Да и львиная доля продаж найденных материалов и предметов также идут через государственные органы и артели, что расположены на территории пятна. А с такими разговор короткий — смерть. По слухам, почивший прайд занимался подобными делишками. В общем, разговор с Тулаевым продлился менее минуты, и в скором времени мне пришлось возвращаться в гостиную. Из нее уже доносился голос Лизы. которая успела занять мое место. Но стоило явить себя и подхватить на руки рассмеявшуюся малышку, я присел обратно в кресло и уставился с пытливым выражением лица на серьезных ветеранов. Лиза же уютно устроилась на моих коленях. Но те все как один вновь уставились на Вадима, отчего парень беспомощно закатил глаза и начал говорить. «В общем, тут такое дело, Зиантара. Никто из нас не желает оставаться в усадьбе и становиться твоим начальником службы безопасности. а также пропустить все самое интересное с твоим участием в пятне. Но у нас есть кандидат на эту должность», — быстро спохватился Соловьев. «Кто он? Человек надежный? Если вы ему доверяете, то так и быть, я побеседую с ним». «А ты разве его не помнишь? Нас ведь пятеро в тот день было, когда ты нам шею намылил», — подал развеселый голос Ярослав. «Пятеро? Разве?» — усомнился я. «Ага», — расплылся в улыбке Ивана. Еще пальнуть у тебя хотел, но он потом сам признался, но вовремя остановился. Да и тебя испугался. Как его зовут? Кирилл Богатырёв, тотчас ответил Вадим. он свой парень, мы долго вместе держались, пока его не перевели в другой клуб. Правда, он всего лишь младший ветеран, пару дней назад свой ранг поднял. Кирилл Богатырёв, значит. Что ж, посмотрим. Только Лёня вдруг скривился. «Тебе опять придется, скорее всего, беседовать со Звенивым». «Не проблема», – отмахнулся с улыбкой я, а после опустил взгляд вниз на спящую Лизу. Та уснула почти моментально у меня на коленях. «Ладно, мне будет приятно послушать тебя Борислава перед отъездом». Второе кольцо, Царицын. Усадьба Евсеевых. Два дня спустя». Как бы то ни было, но послушать стоны и громкие вопли Звенева мне все-таки пришлось. Этот хитрый кухаркин сын хотел обвинять Богатырева на одного из моих ветеранов. Но наша беседа перешла в более деловое русло, когда мне стоило всего лишь заикнуться вопросом о сумме, которую он поставил на меня, а затем тут и вовсе сдался. Даже убедил Каткова еще раз проверить парня и попросил его в полглаза приглядывать за усадьбой в мое отсутствие. на что он, скрипя душой, согласился. «Будет проверка на навшива всему персоналу, а также моему новоиспеченному начальнику службы безопасности усадьбы. Будем изначально закладывать надежный фундамент». «Я правильно понял, что ты уже смог переговорить со своими приятелями», Осведомился всё молодого светловолосого парня лет 27, что стоял передо мной прямо по центру кабинета, в то время как слева от меня находилась номинальная хозяйка усадьбы. Причем наряд ее отныне был только официально деловым и сдержанным. но даже так взгляду было где разыграться из-за обтягивающего строгого брючного костюма. Так точно, Захар Александрович, спокойно кивнул Богатырев, который еще вчера приступил к своим обязанностям и был одет в черный деловой костюм, но контактировал он лишь только с моей рингацией. Два неопытных человека на двух постах в нашей развеселой безумной шайке со мной во главе. Посмотрим, что из этого выйдет. «Как я понимаю, тебя уже вели в курс дела, кто здесь главный и кем мне приходится Маргарита Игоревна», — продолжил я свой допрос. «Да, Маргарита Игоревна, как и Вадим, мне все разъяснили», — с небольшой запинкой отчитался Кирилл, бросив взгляд на хозяйку усадьбы, а после и на меня. «Всем заведуете здесь вы, и это должно оставаться тайной. Маргарита Игоревна, ваше доверенное лицо и ригация. «Молодец». похвалил я с расслабленной улыбкой, оглядывая парня. «Понимаю, что ты новый в этом деле, но ребята возлагали большие надежды на твою персону. Эта должность должна была достаться кому-то из них, но они порекомендовали тебя. Увеличим еще больше бремя его ответственности». «И я благодарен им за это, и вам тоже, Захар Александрович». Младший ветеран позволил себе мимолетную улыбку. «Со своими обязанностями ознакомился?» с подчиненными воителями, с прислугой. Обеспечение внутренней и внешней безопасности, защиты информации и сведений, являющихся вашей тайны, Обеспечение охраны территории зданий, помещений, оборудования, технических средств, людей. Оценка маркетинговых ситуаций и неправомерных действий злоумышленников и конкурентов. Организация, разработка и контроль системы безопасности в повседневных и особых условиях, как на духу выпалил богатырев. Да, с подчиненными познакомился. В этом случае можешь быть свободен. Не готовься налаживать свою работу. Попервой за советами можешь обращаться к Каткову. Он дозволяет. Со всеми другими вопросами к Маргарите Ингаревне. Потому как в ближайшее время я буду в отъезде. Все понятно. Так точно, Захар Александрович. Тихо отчитался Кирилл. И уже было дернулся, чтобы уйти. Но резко остановился. Спасибо вам, Захар Александрович. Я не подведу такого оказанного доверия. Все в твоих руках, Кирилл», — снисходительно улыбнулся я своему новоиспеченному начальнику службы безопасности. И через пару мгновений дверь кабинета за парнем медленно закрылась, а мне на плечи легли дорожащие руки рингации. «Никогда тебя не видела таким суровым и холодным», — протяжно выдыхая созналась Рита, подбирая слова. «Поверь, я тоже не подведу оказанного доверия». «Вот и умница», – подмигнул я ей. «Командуй домом, прислугой, охраной. А главное, ничего не бойся». «Ну что ж, вот и все. Быть налажен. В таком случае завтра поутру отправляемся. Узнаем, чего там интересного в этих пятнах. И да поможет мне бездна в моих поисках». Полуостров Камчатка. Доверенный территории клану Ясака от императора Всероссийского. Покой патриарха клана Ясака. «Какие новости?» — тихо осведомился пожилой, полностью седовласый старик, сидя на коленях и не выходя из медитативного состояния. «Мы проверили слова этого монументальщика, патриарх. Такой человек, как Лазарев Захар, действительно есть в Царицыне. Мы многое узнали о нем, правда, он и не скрывался. По слухам, талантливый воитель и выходец третьего кольца», — начал свой доклад темной силуэт, Стоя в Тени. К тому же, по отчетам, сегодня рано утром его видели на выезде из города. Он куда тот был? За ним уже следят. Действовать приходится аккуратно, ведь мы находимся под колпаком Потемкина Романова. Он убил моего внука, прорычал утробно старик. Выясняем, если это он, мы вскоре узнаем. Наши мастера его допросят. Я отправил за ним команду своих людей во главе с магистром третьей степени и старшего Вратая. Пришлось обходиться минимум. Большая группа бросалась бы в глаза. «Хорошо. Хоть какие-то подвижки». Чуть расслабленно выдохнул Патриарх, унимая гнев и открывая напрочь белесые глаза. «Если убил он, то притащи его полудухлую тушу сюда. Я сам казню этого ублюдка на глазах у всего клана. Смерть можно смыть только кровью этой третьесортной швали». «Как прикажете, Патриарх, «Ваша воля, закон».